Лиззи, 11 июля, суббота. Из Сент-Колумб-Фоллс я поехала прямо в госпиталь Вейл-Корнелл в верхнем Иссайде. Угнездившийся за воротами среди десятков деревьев госпиталь в лучах заходящего солнца скорее напоминал зеленый студенческий кампус, а не место, скрывавшее раковую палату Милли. Когда я вышла из лифта на нужном этаже то мимо, шаркая тапочками, сновали туда-сюда пациенты, таща за собой стойки для капельниц, словно упрямые собаки. Я не была в больницах с тех пор, как безвременно скончалась мама и забыла, каким клаустрофобным может ощущаться горе. Но легкие и так были словно заперты в клетке с той минуты, как я отъехала от дома к Савье Линча. Меня преследовала мысль, что все эти месяцы Аманда убегала от человека, которого не было в живых, по крайней мере, по заверениям Ксавье Линча. Не то чтобы я собиралась поверить ему на слово, казалось, он совершенно уверен, однако от него исходила явная угроза. Может, он вообще выдумал всю эту историю от начала до конца, и на самом деле он-то и есть отец Аманды. И если Жак-Савье Линч сказал правду, то её очень трудно переварить. Аманда явно считала, что и её отец, и Кэролин живы всех живых. Она писала обо обоих в последних своих дневниках. В одной из записей Аманда во всех подробностях описала, как Кэролин пришла к ней в гости в дом на Центр Слоуп. Или же она настолько глубоко погрузилась в воображаемый мир, и ей ужасно хотелось в это верить. Меня тошнило при мысли о произошедшем, когда я припарковалась на потрескавшейся, заросшей сорняками парковке рядом с офисом начальника канцелярии округа. После долгого обмена любезностями И про странные вежливые беседы крошечная старушка в кабинете внутри кирпичного здания наконец подтвердила, что Уильяма Линча и правда убила его собственная дочь 12 лет назад после того, как он лишил жизни девушку по имени Кэролин Томпсон, лучшую подругу Аманды. В тюрьму никто не отправился, поскольку виновная Аманда Линч, как сообщила мне старушка громким театральным шёпотом, видимо, ради соблюдения конфиденциальности, по заключению суда защищала свою лучшую подругу. Итак, отец Аманды и правда был мёртв, как и её лучшая подруга Кэрлин. После визита в консилярию я сидела под палящим солнцем и пыталась нагуглить хоть что-то, что могло бы дать понимание, каким образом Аманде удалось полностью стереть из памяти травмирующий эпизод и что галлюцинации говорят о её психическом состоянии. В старых дневниках Аманды Кэролин всегда оказывалось в гуще событий. Не это ли произошло и в ту страшную ночь много лет назад? Что если Карлин, с риском для жизни, бросилась на выручку Аманды и в итоге погибла? Если верить ненадёжным интернет-источникам, у генезации Аманды могло быть множество причин: шизофрения, биполярное расстройство, психотическая депрессия. Некоторые болезни были серьёзнее, чем другие, некоторые могли повлечь эпизодические приступы а иные могли так сильно подорвать мышление Аманды, что даже странно представить, что она оставалась настолько работоспособной. Но я нашла то, что подходило под описание. «Бредовое расстройство». Если верить сайту медицинского факультета Гарварда, на котором я в итоге оказалась, человек, страдающий от бредового расстройства, цепляется за ложные представления о действительности, несмотря на наличие явных доказательств обратного. В отличие от шизофреников, такие пациенты не имеют проблем в повседневной жизни и не проявляют никаких странностей, кроме поведенческих отклонений из-за иллюзорного контента. Чёрт побезак. Могла ли я с уверенностью заявить, что любой нормальный муж, которому не плевать на жену, заметил бы, что Аманде нужна помощь, и что её даже можно было спасти от того ужаса, который произошёл в последние дни её жизни? Нет кому-кому, но не мне такое говорить. Я даже не могла утверждать наверняка, что Аманда действительно страдала от бредового расстройства, и уж тем более, что это как-то связано с её смертью. Но при мысли о том, какой трагически одинокой была Аманда, у меня болела в груди. «Я к Милифабер», — сказала я дежурной медсестре. Та изучила список пациентов. «Палата 603. По коридору и налево», — сообщила она, не поднимая головы. Я прошла по тихому коридору. Тишина казалась даже хуже толп больных. По крайней мере, те пациенты были в состоянии передвигаться. А здесь все, похоже, были прикованы к постели. Как могло получиться, что ещё вчера Милли была бодрячком, а сегодня оказалась в палате для тяжелобольных. С другой стороны, моя мама прошла путь от совершенно здоровой до совершенно мёртвой за несколько секунд. Да и Милли, если честно, не казалась совсем уж бодрячком. Я тихонько постучала, открыла дверь с номером 603. Из облегчения я увидела, что Миля, вытянувшись по струнке, сидит в кресле с ноутбуком на коленях. А на грязноватом линолеуме разложена бумага. На ней была тёмно-синяя блуза, а не больничная ночнушка. И за эти сутки она не потеряла все свои волосы и не сбросила ещё пару килограммов. Тебе обязательно это делать, спросила я. Делать что? "Кудри плюс спросила Мили, не отрывая глаз от экрана ноутбука, но её лицо посветлело в тот же момент, когда она услышала мой голос. Работать", она пожала плечами. "Тут или работать, или волноваться. Лучше чем-то заниматься". Чем дольше я вглядывалась в Мили, тем хуже она выглядела. "Всё серьёзнее, чем ты мне говорила, да?" Мили нахмурилась, уставившись на ноутбук. Она помолчала ещё минуту, а потом наконец посмотрела на меня. К тому моменту, как рак обнаружили, он уже дал метастазы в лёгкие, в кости и в печень. Тройкратное увезиние, уникальный случай. Мне повезло. "Миля, чёрт побери", я уселась на подоконник. "Мне так", Миля подняла руку. "Ты же знаешь, мне не хочется, чтобы меня жалели". А вот чего мне хочется, так это поговорить. Какую глупость ты совершила, когда попёрлась туда? Мне казалось, мы обо всём договорились. Попёрлась куда? она нахмурилась. Ну давай хоть в лицо мне не врать. Сэм мне всё рассказал. Сэм? переспросила я. У тебя даже телефона его нет. Я проходила утром мимо вашего дома по дороге сюда. Безо всякого выражения сообщила она. Прям как чувствовала, что ты в самоволке. Я же детектив, не забыла? Сэм знал, что я поехала в Сент-Коломб-Фоллс. Я же выдала ему это как угрозу. Если со мной что-то случится, то ты будешь виноват. Во всём теперь виноват он. И что именно сказал тебе Сэм? Милли положила какую-то папку себе на колени и накрыла её ладонями. Руки стали костлявыми руки старой женщины. Что ты поехала на север штата поговорить с отцом той погибшей девушки, которого, если я не ошибаюсь, ты подозреваешь в её убийстве? Она подняла брови. Но этого Сэм не знал. Казалось, он слегка недоумевал, почему ты вообще помогаешь не пойми кому в деле об убийстве. Похоже, он вообще многого не знает. Но он милый парень, общительный. Что это значит? Она что застукала само пьяным уже в полдень? Но помимо прочего, Сэм понятия не имел, кто я вообще такая. Она вскинула подбородок и устремила на меня взгляд воспалённых глаз. Я пошевелила губами, пытаясь что-то сказать, но что? Пожалуйста, только не сейчас. Пожалуйста, только никогда. Милли, видимо, заметила панику в моих глазах, её лицо смягчилось. Ладно, продолжила она. Я могла бы отложить всю эту ерунду, если бы ты мне сказала, что поедешь туда одна. Это не могло ждать, ответила я жестом обвела палату. И это нельзя отложить. Всё всегда может подождать, поверь мне. Этот парень не стоит того, чтобы рисковать жизнью. Это не могло ждать, повторила я. Ради меня же. Что это значит? Я сделала глубокий вдох. Прятаться негде. Зак Грейсон вынудил меня работать на него. Угрожает раскрытием компрометирующей информации, если я не останусь, пока его не освободят. «Серьезно?» «Серьезно». «Но так скажи ему, чтоб шел на три буквы», — закричала Милли. «Ты же знаешь, как работает шантаж?» — спросила я. Говори с шантажистом, чтобы шли на три буквы, а потом они делают всякие гадости, которые ты не хочешь, чтобы они делали. Погоди, это из-за... Нет. Об этом Зак не знает, по крайней мере, по моим сведениям. А что он тогда мог вообще нарыть на тебя? Она фыркнула и, помолча, вдруг подалась вперёд, снова приподняв брови. Стоп. Ты ведь не ходила на всякие там секс-вечеринки? Я покачала головой. Всё дело в Сэме. Он алкоголик. Слово больно царапнуло горло даже сейчас. Отсюда все проблемы. Остальное берёт начало отсюда. Сэм по пьяни попал в ДТП, на него подали в суд, и теперь мы должны целую кучу денег. Я солгала о своем финансовом положении, когда заполняла декларацию при приеме на работу в Янг-Энд-Крейн, поскольку переживала, что они меня не возьмут. А нам ужасно нужна эта работа, чтобы выбраться из долгов. Разумеется, меня уволят, если ЗАГ им расскажет. Меня лишат лицензии, карьере конец. «Вот же ублюдок!» — Молли с отвращением покачала головой. «А как, черт побери, он это выяснил?» — я пожала плечами. «Кто ж знает? Другие детективы?» «Готова поспорить, им-то он платит!» Она улыбнулась. Вошла медсестра, неся на подносе иголки и маленькие бутылки с лекарствами. Она поставила поднос на тумбочку рядом с Миле и, не глядя никому из нас в глаза, начала суетиться, методично подсоединяя всякие трубочки. «Готова начать в десять, дорогая?» Спросила она у Мили, её голос на 2/3 был механическим, а на треть поистине добрым. А то сейчас только закончила со своей подругой. Конечно, дорогая, рассеянно отозвалась медсестра, когда у неё зажужжал телефон. Я скоро вернусь. Она поторопилась в коридор, уже прижимая трубку к уху. Ладно. Я скоро придумаю, как разобраться с Заком Грейсоном, сказала Мели, когда медсестра вышла. А пока расскажи, что тебе удалось выяснить. Ты добыл отпечатки? Не хочу потакать такой бестолочике, как ты. Но как только я выяснила, что ты поехала туда, я связалась с лабораторией и выбила из них согласие провести ещё один сравнительный анализ в срочном порядке, как только у нас будет образец. Только один. Может быть, от пятчком на стене, может с тем, что на сумке. Но по крайней мере, они согласились выставить счёт постфактум. Мне нужно только позвонить и дать отмашку. А как же Винни? Милли отмахнулась. Всего-то один образец, он переживёт. Ты ему не сказала? Пока нет. Спасибо, выдохнула я. Но к несчастью, в Сент-Коломп-Фоллс выяснилось, что все мои предположения в корне неверны. Оказалось, что к Савье Линч приходится Аманде дядей, а не отцом. Отец Аманды не мог при всем желании ее убить, поскольку он мертв. Это случилось двенадцать лет назад. Отец напал на подругу Аманды. Аманда заступилась за нее. В итоге мертвый и отец, и подруга. Милли присвистнула. Мне это подтвердили в окружной канцелярии. Аманда была несовершеннолетней, так что уголовное дело под грифом «секретно». Но о нём недостаточно рассказали. Но я думала, у неё целый дневник посвящён тому, как за ней следит Папаша, я кивнула. И она рассказывала подружкам в центр Сلوب, что её подруга жива здорова и живёт на Манхэттене. Аманда тревожилась, похоже, у неё были галлюцинации, а значит, все её наблюдения под большим вопросом. Ну, или так скажет прокурор. То есть её никто не преследовал? Я пожала плечами. Никто. Ну или кто-то, но не отец. Странно, что твой дружок Зак ничего не заметил. Под словом странно Милли подразумевала чёрт побери, этого быть не может. Очевидно, Аманда внешне вела себя как нормальный человек. Её подруги тоже ничего особого не заметили. Но они знакомы-то всего пару месяцев. У неё была работа, она замечательно заботилась о сыне, все так говорят. Наверное, галлюцинации не переходили границ. Зак утверждает, что она за эти годы не упоминала своего отца, как и преследователя, хотя они, похоже, не особенно много разговаривали. «А ты ему веришь?» «В этом вопросе верю, Зак-нарцисс. Я не думаю, что ему было интересно слушать о проблемах Аманды». Думаю, он чётко дал ей понять, что она должна сама их решать. «Это ужасно», — сказала Миле. «И что в сухом остатке?» «В сухом остатке я застряла с этим делом и с клиентом, от которого предпочла бы держаться подальше. Но я уверена, что единственный способ покончить с этим — снять обвинение. На лестнице остались окровавленные следы неопознанного преступника, а значит, там в тот вечер был кто-то ещё». Кто-то, кто не вызвал полицию и вообще никак не проявился. Разумеется, это не означает, что твой клиент не убивал жену. Он тоже мог там быть или же мог кого-то нанять. Не понимаю, сказала я. Но даже если так, мне нужно его вытащить, если я хочу сохранить работу. Если только я не найду какой-то другой выход, например, что-то, что можно использовать против самого Зака, чтобы вас сдать по заслугам. А самой соскочить с крючка. Мелике внула. Но эта идея нравится мне намного больше. В любом случае тебе надо завязать с этим. Жизнь слишком коротка для подобной чуши, поверь мне. Она подняла с пола одну из папок и протянула её мне, но не ослабляла хватку. Это всё, что мне удалось нарыть. Но я отдам её тебе при условии, что ты больше не станешь заниматься частным сыском. Если понадобится, я найду кого-нибудь, кто поможет за просто так. Я слишком быстро кивнула несколько раз. Разумеется, не стану. Она выпустила папку из рук. Да. Ты говорила то же самое вчера. Лгать умирающим плохо для кармы. Да ладно тебе, ты не Я умираю, Лиза. Её лицо было серьёзным, но спокойным. Такова реальность. Это может случиться в любой момент, так сказали доктора. Без обянийков и ни один раз. Они не просят привести дела в порядок просто ради прикола. Вся эта химия минимальный шанс на успех. Возможно, мне даже станет хуже причём быстро. Вот почему я слала тебе письма. Я хотела удостовериться, что успею поговорить с тобой, на всякий случай. Ты же знаешь, я всегда была готова хоть как-то облегчить тебе жизнь. После всего, что сделала твоя мама для меня, когда заболела Нэнси, это самое малое, что я могу. Но я всегда была посредником, и это полумера. Она помолчала немного, а потом посмотрела на меня сощурившись. Моё сердце заколотилось быстрее. Что конкретно знает сам Он знает о мошенничестве, о том, что у мамы случился сердечный приступ, вяло проговорила я. Но сам считает, что папа тоже умер. Так все думают. Ты всем рассказываешь, что отец умер? спросила Миля, на её лице застыли досада и ошеломление. Всё это время? Мне нужно было дистанцироваться от ситуации, заявила я. Ты же меня видела, Я была раздавлена. Я, правда, была раздавлена долгое время. Разумеется, я в итоге сумела вытащить себя из депрессии. Этого хватило, чтобы поступить в колледж, потом на юрфак, заводить друзей и выйти замуж. Как давно это было. Но всё равно я позволяла Милле решать мои проблемы, словно бы так и осталась 17-летней девчонкой, объятой горем настолько, что нет сил встать с кровати. И я не разговаривала с отцом вот уже 18 лет. За эти годы он прислал несколько писем. Не отчаянные мольбы, как можно было ожидать. Ни просьбы о прощении, ни клятвы любви. Потому что это не в стиле отца. Он ничего такого не испытывал. Те несколько раз, когда он писал, он просто сухо рассказывал, как у него дела, механически, из чувства долга. Как будто он пытался оставить меня в игре на случай, если я пригожусь ему позже. Милли говорила, что он спрашивал обо мне конкретные факты: хорошо ли я учусь в школе, сколько я зарабатываю, но никогда ничего обо мне как о человеке. Он никогда не интересовался у Милли, почему я не приезжаю. Она чётко это давала понять всегда. Милли не хотела, чтобы я чувствовала себя виноватой, но расстояние и полная амнезия разные вещи, Лизи, продолжила Милли. И вы с самым женаты. Я знаю, Сердце глухо колотилось. Миля уставилась на меня и ужасно долго не сводила с меня глаз. Всё моё тело горело, меня изнутри обжигал стыд, да и стыделось того, что натворил мой отец, но ещё больше своей неспособности взглянуть на это. Вместо этого я зарыла произошедшее поглубже, погребла под всеми остальными мыслями, которые пыталась силой воли вытеснить, о постоянных пьянках Сэма, о наших долгах, карьере, пущенной под откос, не сбывшихся мечтах о ребёнке. Что ж. Я могу и дальше притворяться, что он умер. Это твой выбор. Но без посредника всё может стать иначе. Ты видела его в последнее время, спросила я. Несколько месяцев назад. Я всё ещё пытаюсь навещать его раз в год. Он звонит с периодичностью раз в полгода, а всё остальное время я получаю информацию от своих знакомых в Эльмире. Твой папа всё такой же сукин сын. 3/4 дерьма, 1/4 очарования, только старый, сказала она. Слушай, я не защищаю его и не оправдываю его поступок. Начнём с того, что он не лучший парень на земле. Но в итоге он выйдет. Может, года через 3 или через 4. И что тогда? У нас свободная страна. Он может приехать к тебе. Мне так лучше. "Ой ли?" спросила Миля, и тревога в её взгляде обожгла мои собственные глаза. Я отвернулась, когда наконец подступили слёзы, и попыталась придать голосу твёрдости. Мы обе знаем, то, что он сделал в тот вечер, не было ни счастливым случаем. Он зарезал того парня Милли. Мой отец убил человека. Да, он расстроился из-за мамы, но ты же знаешь, что я думаю. Отца куда сильнее злило то, что этот прохвост присвоил себе его денежки. Он хотел возмездия. Милли подняла руки, словно бы сдавалась. Не исключаю Слушай, я в этих скачках не участвую. Я не пытаюсь уговорить тебя простить его. Я здесь потому, что любила твою маму, а она любила тебя. Она всегда старалась, чтобы ты ощущала себя в безопасности и чтобы ты была счастлива. И я хочу, чтобы ты была счастлива. Она протянула мне упаковку носовых платков, которую вытащила из сумочки, потому что я рыдала в три ручья. Но как-то тебе это не слишком идёт на пользу. Я не думаю, что тебе поможет, если ты будешь притворяться, что отец мёртв, даже на чуть-чуть.